Я тяжело вздохнул. Оставалось выпотрошить огромную сумку с покупками, сделанными Кацановичем в столичных магазинах за неделю. Мне так не хотелось этого делать, что я решил поступить иначе. Я потихоньку разбудил Кацановича так, чтобы он только слышал меня и мог отвечать не больше. «Кацанович, ты знаешь, где тетрадь, которую я ищу?» «Знаю», — лаконично ответил Кацанович. «Я обрадовался». Значит, все в порядке, и тетрадь здесь. Я продолжил. Подскажи, пожалуйста, где она? Она на месте, как всегда. Будь добр, расскажи, где у нее место. В кармане чехла гитары. Все нормальные люди носят тетрадки со словами песен в кармане чехла. Это был сюрприз. Я рано радовался, оказывается, Кацанович имел в виду лишь свою тетрадку-песенник. В принципе верно, для него это была самая большая ценность, и, отвечая на вопрос о тетради, он автоматически имел в виду именно свой песенник. На всякий случай я все же взял в руки зачехленную гитару. Снаружи, сбоку к чехлу, был пришит вместительный карман, закрывавшийся на молнию. Я открыл его. В кармане лежал комплект запасных струн и прочие мелочи, которые стоит иметь при себе гитаристу. Кроме этого, в кармане лежали две почти одинаковые общие тетради. Одна из них была песенным архивом. А вот вторую я узнал сразу. Это та самая сережкина тетрадь, на поиске которой я угробил половину утра. Компьютер, зная психологию Кацановича, разместил мое сокровище в его персональном сейфе. Убедившись, что все в порядке, я освободил Кацановича, а сам устроился в дальнем уголке его сознания. План действий мы с ним уже составили, перед тем, как зайти к Арику, мне хотелось немного погулять по городу. Кацанович честно постарался показать мне все местные достопримечательности. Моим первым впечатлением от увиденного стал царивший вокруг красный цвет. Город был красным. Бесконечные флаги и огромные транспаранты с лозунгами виднелись повсюду. На доме напротив висел огромный агитационный щит, закрывая собой окна нескольких квартир. Я мысленно посочувствовал жильцам. Мы шли по прямому, непропорционально широкому проспекту. По дороге с завыванием проносились переполненные троллейбусы, громыхали трамваи. Автомобили в подавляющем большинстве старые ехали осторожно, огибая ямы в асфальте. Вдоль проспекта тянулся красивый благоустроенный тротуар, но между ним и ближайшими домами лежал десятиметровый участок глиняной целины. От троллейбусных остановок по направлению к домам отходили утоптанные тропинки. Сейчас летом пустырь был покрыт толстым слоем знаменитой среднеазиатской пыли. Я представил себе, каково добираться по этим тропинкам во время дождя и подивился строителям. По проспекту мы дошли до станции метро, в отличие от помпезного московского метрополитена, в котором я, можно сказать, вырос. Здешнее метро было маленькое и уютное. Поезд ничем не отличался от привычного мне московского, все было таким узнаваемым, домашним. Я закрыл глаза и полностью погрузился в знакомый с детства ритм движения. Можно было легко представить, что основа в Москве. Привычный перестук колес успокоил меня, головная боль прошла. Проехав две станции, мы вышли из вагона, прошли через зал и оказались в подземном переходе. Наверх вели широкие гранитные ступени. Пока мы поднимались, я загляделся на стены перехода, которые, как и зал станции, были выложены красивым местным мрамором. Наконец я поднял глаза, вздрогнул и порадовался тому, что контроль над телом сейчас у Кациновича. Наверху, прямо напротив выхода из подземного перехода, стоял гигантских размеров транспарант с портретом руководителя Компартии Республики. По мере того, как пассажиры метро поднимались по лестнице, этот портрет возникал перед ними как встающее на рассвете солнце. А если засмотреться по сторонам, а потом резко поднять голову, то портрет вставал перед прохожим сразу во всей своей красе. Так и случилось со мной. Пока я приходил в себя от полученного шока, Я услышал за спиной детский плач. Я оказался не единственным, на кого подействовал портрет. Маленький мальчик, лет трех-четырех, шел за ручку с мамой и смотрел по сторонам, думая о чем-то своем. Внезапно он поднял головку и обнаружил, что на него в упор смотрит огромное лицо с портрета. Испуганный ребенок заплакал. Мать, не разобравшись, в чем дело, громко спросила его, «Что случилось, мой маленький? Кто тебя испугал?»